Отсюда для полноправных князей-родичей отсутствие отдельных властей отчин. Отчинную для каждого была целая русская земля. Отсюда общность интересов для всех князей, понятие об общей одинаковой для всех обязанности защищать русскую землю, эту общую отчину, складывать за нее свои головы. Отсюда то явление, что... Во все продолжение описанных выше княжеских усобиц пределы ни одной волости, ни одного княжества не увеличивались, по крайней мере, приметно насчет других, потому что князю не было выгоды увеличивать волость, которой он был только временным владельцем. Мы видели, например, что Изислав Мстиславич переменил в свою жизнь шесть волостей. Какую надобность имел он заботиться об увеличении пределов, об усилении какой-нибудь из них, когда главная забота всей его жизни состояла в борьбе с детьми за право старшинства, за возможность быть старшим и княжить в Киеве? Или какая надобность была князю Новгорода-Северского заботиться о своей волости, когда он знал, что по смерти дяди своего князя Черниговского он перейдет в Чернигов, и прежнюю свою волость Северскую должен будет уступить двоюродному брату, сыну прежнего князя Черниговского. Потом он знал, что и в Чернигове долго не останется, умрет князем Киевским, а сына своего оставит в Турове или на Волыне, или в Новгороде Великом. Следовательно, главная цель усобиц была поддержать свое право на старшинство — свое место в родовой лестнице, от чего зависело владение тою или другой волостью. Но если верховным желанием, главную заветную целью для каждого полноправного князя-родича было достижение первой степени старшинства в целом роде, и если с этой степенью старшинства необходимо связывалось владение лучшим городом на Руси, Материю городов русских Киевом, то понятно великое значение этого города для князей. Самую крепкую основу для родового единства княжеского было отсутствие отдельности владений, отсутствие отдельной собственности для членов рода, общее право на главный стол. К Киеву стремились самые пламенные желания князей. Около Киева сосредоточивалась их главная деятельность. Киев был представителем единства княжеского рода и единства земского, наконец, единства церковного, как место пребывания верховного пастыря русской церкви. Киев, по словам самих князей, был старшим городом во всей земле. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 98 Смотрите также «Полное собрание русских летописей», том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 230 Старейший град во земли во всей Киев. Изислав Давыдович не хотел выйти из Киева, потому что, — говорит летописец, — сильно полюбилось ему великое княжение киевское. Да и кто не полюбит киевского княжения? Ведь здесь вся честь и слава, и величие — голова всем землям русским Киев. Отсюда, от многих дальних царств, стекаются всякие люди и купцы, и всякое добро от всех стран собирается в нем. И вот нашелся князь, которому не полюбилось киевское княжение — который предпочел славному и богатому Киеву бедный, едва только начавший отстраиваться город на севере, Владимир Клязминский. Легко понять следствие переворота, произведенного таким поступком Боголюбского. Если бы перемена вместо пребывания старшего князя произошла с согласия всех князей-родичей, если бы Киев для всех них утратил совершенно свое прежнее значение, передал его Владимиру Клязминскому, если б все князья, и северные, и южные, и Мономаховичи, и Ольговичи стали теперь добиваться Владимира, как прежде добивались Киева, то и тогда произошли бы большие перемены в отношениях княжеских, и тогда велики бы были следствия этого перенесения главной сцены действия на новую почву, имевшую свои особенности. Но этого не было и быть не могло. Для всех южных князей, и для Мономаховичей, и для Ольговичей, Киев не потерял своего прежнего значения. Ни один из них не хотел предпочитать далекой и бедной Суздальской земли той благословенной стороне, которая по преимуществу носила название «Земли русской». Киев остался по-прежнему старшим городом русской земли, и между тем самый старший и самый могущественный князь не живет в нем, но, оставаясь на отдаленном севере, располагает Киевом, отдает его старшему после себя князю. Таким образом, северный Суздальский князь, несмотря на то, что, подобно прежним великим князьям, признается только старшим вроде, является внешнюю силую, тяготеющую над Южной Русью, силую отдельную, независимую. И прежде было несколько отдельных властей: Галицкая, Полоцкая, Рязанская, Городенская, Туровская. Но эти волости обособились вследствие изгойства князей их, которые были относительно так слабы, что не могли обнаруживать решительного влияния на дела Руси но Северная, Ростовская и Суздальская область обособилась не вследствие изгойства своих князей. Князь ее признается первым, старшим в целом роде и, кроме того, материально сильнейшим, обладающим, следовательно, двойною силою. Сознание этой особенности, независимости и силы побуждает его переменить обращение со слабейшими младшими князьями, требовать от них безусловного повиновения, к чему не привыкли князья при господстве неопределенных исключительно родовых отношений между старшим и младшими. Таким образом, родовым отношениям впервые наносится удар, впервые сталкиваются они с отношениями другого рода, впервые высказывается возможность перехода родовых отношений в государственные. Если бы северные князья могли постоянно удерживать свое господствующее положение относительно южных, то судьба последних, разумеется, скоро стала бы зависеть от произвола первых, от чего произошло бы необходимо изменение в целом быти Южной Руси в отношениях ее к северной. Если же северные князья потеряют на время свою силу, свое влияние на судьбу Южной Руси, то отсюда необходимо произойдет окончательное разделение обеих половин Руси, имеющих теперь каждое свое особое средоточие, свою особую сферу.